Или им дешевле будет создать новую. А еще дешевле, конечно, будет прислать опытных ребят и разобраться с теми, кто на них наехал. Думаю, платить они будут, если не запрашивать слишком много, сказал Витя, задумчиво выпуская дым к потолку. Они сидели в том же кафе, что и в прошлый раз, только теперь дверь на улицу была уже закрыта. На улице дул пронизывающий холодный ветер, и мрачные облака медленно ползли над пожелтевшей листвой Темирязевского парка. Ведь за то время, пока они будут создавать новую структуру, сколько они денег потеряют. К тому же мы и и выручить можем в случае чего. Но, ребята с автоматами, это, Коля, уже твои проблемы. Зато тебе деньги платят. Ну, так как же насчет сроков решим? Напомнил Колян. Я возьмусь за это дело, но только если меня не будут торопить. Учти, в таких делах все он на наружке построено. Каждого козла надо долго водить, чтобы выяснить, с кем он связан. «Но я ничего не говорю», — пожал плечами Витя Тульский. «Работай, Коля, времени тебе даем столько, сколько потребуется. Давай только через пару недель свяжемся, и ты мне расскажешь, как обстоят дела». «Договорились», — поднимаясь, кивнул Колян. Он не преуменьшал сложности задачи, однако был уверен в успехе. «Из Таежного, наконец, прибыл Зародыш» и с ним полтора десятка пацанов, готовых на любые подвиги. Этих парней можно было отправить на рынки, где продавались наркотики, для изучения ситуации. Конечно, по неопытности они могли наделать глупости, однако Колян дал им подробные инструкции и категорически запретил любую самодеятельность. Тем более, что новые пацаны могли пригодиться ему очень скоро для выполнения основной задачи уничтожение варяга. Глава 34 Тощий субъект с длинными темными волосами и испитым лицом шагал от пражского рынка к улице Красного Маяка, где он жил. Идти было недолго, И, несмотря на несколько часов топтания в толпе, длинноволосый шагал бодро. Бодрости ему придавал крошечный пакетик с белым порошком во внутреннем кармане, честно заработанный для внутреннего употребления, и толстая пачка денег в кармане брюк. День был удачным. На рынок пожаловали чуть ли не все старые клиенты. Торговля шла бойко и в то же время спокойно. При себе длинноголосый товара не имел. Договорившись с клиентом, он шел к напарнику, ожидавшему поодаль в машине, брал у него распасованный в пакетике товар и возвращался к какому-нибудь условленному месту на рынке, где его уже ожидал клиент. При этом сбытчик держал товар в руке, готовый при болейшем признаке опасности выронить его в грязь, Торговца выматывала не столько сама работа, сколько необходимость постоянно держаться на чеку, озираться, замечать на себе чужие взгляды и подозрительные лица в толпе. Мелких сбытчиков ловили редко. Мур с его квалифицированными оперативниками занимался в основном оптовыми торговцами зельем. И мелкота попадала в его сети лишь за компанию. В местном отделении милиции и без этой публики хватало хлопот. Да и что можно припаять тому, кто продает наркотики по пакетику? Он, разумеется, скажет, что приобрел наркотик для собственного употребления, а это теперь не преступление. Самым страшным для сбытчиков, большинство которых сами являлись наркоманами и занялись торговлей с целью заработать денег на наркотики, была необходимость перенести в отделение Ломку. Именно в таком состоянии множество наркоманов и становятся осведомителями милиции. Поэтому тем, кто сидит на игле, никто не доверяет никакой важной информации.